Глава 43 Мы уезжали из Москвы тайно, ночью. Поодиночке пробирались на территорию склада, где когда-то снимали один из наших сюжетов, и где сейчас нас ожидали машины. Без четверти три наша колонна выехала из Москвы. На посту ГАИ нас остановили и попытались проверить, но ехавший в первой машине Мартынов предъявил спецталон, предоставляющий право беспрепятственного проезда, и нас пропустили без досмотра. Мартынов провожал нас почти до самого места и распрощался с нами у развилки дорог. Небо на востоке стремительно светлело. Наша колонна въехала в маленький спящий городок, районный центр. Это уже была не Московская область. Мы проехали по пустынным нешироким улицам, застроенным одноэтажными деревянными домами, миновали центр с памятником Ильичу и сгрудившимися вокруг небольшой площади магазинчиками и вскоре оказались у конечного пункта нашего маршрута. На окраине городка за колючей проволокой и высоким забором располагался армейский склад. На его территории мы и должны были укрыться подальше от любопытных глаз. От Орехова, от всех злоключений последних недель. Вариант со складом предложил Дима, у которого были связи в армейском штабе. Нас уже ждали. Молоденький лейтенант вывел нашу колонну к стоявшему в самом дальнем углу огороженной территории зданию и объявил, что жить мы будем здесь». В последующие 60 минут мы облачились в армейскую форму без знаков различия, и лейтенант объяснил, что для окружающих мы, по легенде, призванные на сборы офицера запаса. Это было то, что нужно. Мы выпали из жизни, исчезли, и у меня было такое чувство, что никому теперь до нас не добраться. Условия оказались превосходными. Мы жили совершенно автономно и даже питались отдельно от всех. Из окон нашей казармы мы видели несущих службу солдат, но никто из них даже не пытался приблизиться к нам. В первый же день нашего пребывания на новом месте мы побродили по городку и не обнаружили в нем ничего интересного. Заверните в любой город километров за 100 или 200 от Москвы и увидите то же самое. Местные жители отнеслись к нам с неназойливым, но легко угадываемым интересом. Хотя никто нас не узнал. Мне, например, перед выходом на люди прилепили бороду. Светлана надела парик, а Илья и Дима воспользовались мастикой Остальных членов съемочной группы вряд ли когда-либо видели в лицо, и они чувствовали себя привольно в своем истинном обличии. — Мне здесь нравится, — сказала Светлана. — Тихо, спокойно. И неожиданно судорожно вздохнула. — Ты не очень-то искренне говоришь, — заметил я. Она улыбнулась виноватой улыбкой. — Нет, сейчас мне действительно нравится, но я с трудом представляю, каково нам будет здесь через неделю. Она повела рукой. По заросшей травой улице на которой никогда не было асфальта, медленно брели три козы. Из-за покосившегося, почерневшего от времени и дождей забора на нас подозрительно смотрел облезлый кот. Старуха, согнувшись, несла через дорогу ведро с водой. Вода выплескивалась, но старухе до этого не было никакого дела. «Мы будем работать», — сказал я. «Аппаратуру привезли. Все, что еще потребуется для съемок, да закажем в Москве. Скучать не будем». «Работать?» «Снимать? Здесь?» И опять Светлана повела рукой вокруг. «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Везде жизнь, везде люди, а мы как раз людей и снимаем». Я несколько дней бродил по городку, пытаясь присмотреть объект для съемок. У меня еще не было ни сценария, ни даже приблизительного сюжета, и героя тоже пока не было. Я заходил в магазины, где толстые продавщицы в давно нестиранных халатах лениво обмахивались сложенными в четверо газетами и также лениво жужжали над их головами мухи. В местном кинотеатрике я смотрел фильм, а в зале кроме меня было всего-то шесть или семь зрителей, и сидевшая на первом ряду парочка, он и она, шумно выясняла отношения, не скупясь на непечатное выражение. Сидевший рядом со мной парень пил бутылочное пиво и громко смеялся. Скорее всего, над этой самой парочкой. А может, просто своим собственным мыслям, потому что фильм как раз был вовсе не смешной. На местном автовокзале, куда я забрел совершенно случайно, не было ни одного человека, кроме скучающей за окном кассирши. Утренние автобусы уже ушли, и теперь до самого вечера рейсов не было. Но кассирша продолжала нести свою нелегкую вахту, потому что так было заведено когда-то очень давно. Когда рейсов было много, и автобусы выходили на линию исправно, «В один из вечеров я вышел на центральную площадь». Ильич стоял на постаменте, спрятав руки в карманы брюк и с задумчивым видом разглядывая что-то в предвечерних сумерках. Трудноопределимого окраса собака с лаем преследовала велосипедиста. К велосипеду были приторочены два пустых молочных бидона, которые немилосердно громыхали. У продуктового магазина, который был уже закрыт, лежал в пыли пьяный. Проходившая мимо женщина остановилась, всмотрелась, не ее ли муж, и пошла дальше. Пролетел над головой самолет, но он был из другой, не здешней жизни. Какой-то старик вышел на площадь, остановился и со вздохом, поведя взглядом по сторонам, плюнул. Я вздрогнул. Что-то в этом было. Будто близкая догадка пробиралась ко мне сквозь туман. Я ухватил за руку бегущего мимо пацана и спросил у него, указывая на старика. — Кто такой? — лавроха Я легонько встряхнул его и произнес отеческим тоном. «Ты давай без кличек, ладно?» «Лаврухин», — сказал юный абориген. «Пал Кузьмич! Учитель бывший!» Это было то, что нужно. Мы зачастую в своих сюжетах давали людям возможность сменить участь, хотя бы на время, когда жизнь, небогатая событиями и привычная, вдруг менялась до неузнаваемости, от чего человек испытывал самое настоящее потрясение — А здесь мы участь не одного человека изменим, а целого города. Вот теперь я знал, что мы будем снимать. Очень скоро этот городок проснется и вздрогнет, потому что здесь произойдет то, чего не случалось ни с одним городом в России. Никогда.